стараюсь успеть впитать максимум информации. Сейчас он напоминал мне умирающего от жажды в пустыне человека, который дошёл до воды и пьёт и пьёт и не может оторваться, считая, что вода скоро исчезнет. Не желая ему мешать, я попросил разрешения выйти, посидеть где-то рядом с охраной и попить чаю. Если что, буду рядом. Старин молча кивнул, и когда я открыл дверь, бросил короткую команду ласику: который смотрел на меня с очень большим интересом, чтобы меня в соседней комнате напоили чаем за бутербродами. Это быстро все организовали. Тут же вертелся Марошка, глядя на меня с подозрением. Понимает ведь, что там Сталину предоставлен такой материал, который может перевернуть всю военно-политическую историю. И ни он, ни Берия до этого не будут допущены без санкций Сталина. А ведь они пытались нам покопаться. Но пароль не подошел, догадался я. А ведь там я Сталине, я Берии, я всех остальных много чего интересного. А главное о прописной реальной тенденции развития государства. Все, что я недавно рассказывал Верховного, причем с подробностями и фамилиями. Да на их место придут другие, может, более жестокие, но это уже будет другая история, отличная от нашей. Восхи, которая просто распирала от желания узнать, что это такое он увидел, оттёр Морошка в сторону и стал аккуратно расспрашивать. Благоверия куда-то успел убежать по своим делам, но не на такого напал. Морошка мужественно отругивался и в итоге отправил все силы до начальника охраны Сталина, к самому Сталину за разъяснением. Вот, конечно, оценил юмор, криво усмехнулся и прекратил свои расспросы. Пока они прибежались, стараясь с него увелекать меня в свой разговор, я конкретно налегал на бутерброды и ещё обнаглев, затребовал себе бутылку газированной минералки. И о вот чудо. Минучес 15 я стал обладателем боржон. В общем, жизнь налаживалась. Я готовился в течение дня, выслушивая Сталина, и объяснять ему, какую кнопку он неправильно нажал.